«Роберт?» Беньямин, предварительно постучав, открыл дверь в палату. «Могу войти?» «Само собой». Роберт оторвался от книги и хотел встать. «Ничего, ничего. Сидите». Беньямин выдвинул второй стол и сел рядом. На столе лежали утренние газеты и две книги из тех, что выбрала Лиза. «Спасибо». Роберт положил руку на одну из книг. «Знаю, что это ваша заслуга и идея ваша, но вот это — жемчужина!» Он вынул закладку, поднял вторую книгу и шутливо потряс над головой. «Этот шедевр когда-то изменил мою жизнь». Потертый зеленый переплет, золотое тиснение на корешке. «В поисках утраченного времени» — прочитал Беньямин и улыбнулся. По лицу Роберта было видно, что и он прекрасно понимает иронический подтекст названия, что тут же и подтвердилось. «В моем случае особенно красноречиво», — сказал он. «Но знаете, доктор, забавная история. Я читал эту книгу по-французски в интернете по обязанности, а я был очень амбициозен. Решил, что обязательно справлюсь. Господи, что это была за битва». Не знаю, читали ли вы эти длиннющие предложения, бесконечные ассоциации, уходы в сторону. Но вот что интересно. Первые 200 страниц — мучение, А потом оторваться невозможно. А теперь заметил роман среди книг, что вы принесли. Он широко и простодушно улыбнулся. И понял, я как раз в том возрасте, когда надо читать эту книгу. Читать и перечитывать. Я небольшой знаток литературы, сказал Беньямин, но очень рад, что книга попала по назначению. Принято считает, что Пруст имел в виду не утраченное время, а прошедшее, что он пытается восстановить то, что давно ушло: детские воспоминания и все такое. Конечно, в чем-то это так, но тут есть ловушка. По-французски «Tem perdu» означает не только прошедшее, утраченное время, не только и не столько утраченное, сколько растраченное, прожитое зря. Постоянно про это думаю. Бенемин смотрел на Роберта с возрастающим удивлением. В последние дни они довольно часто беседовали, но да... Он человек опытный, известный адвокат, успешный, очень состоятельный. Но трудно представить болезнь Альцгеймера и такой острый, пытливый аналитический ум. Наверняка для него больше, чем для кого-либо невыносимо условия, в которых он обречен жить. «У нас с Гейл нет детей», — продолжил Роберт. «Думаю, в этом только моя вина» если быть до конца честным. Мне хотелось свободы. Вот. Произношу эти слова и сам слышу, как дико это звучит. Свободы. Да. Есть такие решения, которые легко принимаешь в молодости и даже не догадываешься о последствиях. И вот, пожалуйста, жена уже сейчас... А когда меня не станет... Он помолчал. Несколько раз сжал и разжал кулак, будто пытался восстановить кровообращение, и повторил. «Когда меня не станет, кто будет рядом?» «Совершенно одна. Ей будет незачем жить. И мне все чаще кажется, что я растратил не столько свою, сколько ее жизнь. Ради своего удобства и нежелания брать на себя Лишние обязательства. Послушайте, Роберт, мы все вынуждены время от времени делать выбор, не зная и не предвидя последствий. Неизвестно, какая жизнь настала бы на Земле, если бы все и всегда принимали правильные решения. Нечего казниться. Если бы у меня была возможность сказать несколько слов тому молодому парню, каким я был, я бы сказал лишь одно — Не растрачивай время. Если тебе так хочется тратить, трать деньги. А я поступал наоборот. Во время всего разговора Роберт не сводил с Бенимина на глаз. А сейчас опустил взгляд и побарабанил пальцами по кожному переплету. Это только его первый роман, доктор. Первый. Из семи, или кажется, даже восьми, и все о памяти: как будто у нас ничего нет, кроме памяти. Виденные в детстве церковки, дома, гостиные, родственники. Да что там, каждый съеденный кусочек печенья он вставляет в невероятный по объему пазл и называет его жизнью. Вот что он делает писатель. По имени Марсель Пруст. Пытается понять и дать определение прожитой жизни. И что из этого вытекает? Из этого вытекает вот что. Забывая, мы теряем себя. Вроде бы банальный вывод. Кто-то пожмет плечами и скажет, само собой, Пруст, несомненно, гений. Но представьте, «Я только что говорил об одиночестве, на которое обрёг себя и свою жену. Но ведь он тоже был одинок». Просто был гомосексуалом, вы наверняка слышали». Бенимен кивнул, хотя понятия не имел об ориентации Пруста. А в те времена гомосексуализм и одиночество были синонимами. И память была его единственным другом. Он написал «Память», как капризного, но надежного друга. «Знаете, что сказала мне жена?» «Как я могу знать?» — улыбнулся Беньямин. «Ну да, никак». Она сказала, что во время болезни меня не было. Только пустая скорлупа, внешне похожая на меня. Признаться, я тоже так думаю. Без памяти мы ничто, Ядро души. Да что там? Даже не ядро, а вся душа. Это память. И я ей потом сказал, что если она будет помнить из-за меня, то я все равно есть. Помнить за двоих? Это вряд ли возможно. А если возможно, то наверняка невыносимо. Задумчиво произнес Бенямин. Невыносимо. Эхом отозвался Роберт. Но у вас же наверняка полно дел, а я вас отвлекаю пустой болтовней. Нет, сегодня спокойный день. У вас, конечно, есть дети. Да, мальчик. Недавно родился. Мы назвали его Лео. Лео — красивое имя. А ваша жена тоже из Скандинавии. Да, мы оба шведы. И она, и я. И переехали в Америку? «Странное решение. Только и читаешь про шведскую утопию». «Шведская утопия, как бы вам сказать, она тоже принадлежит утраченному времени», — улыбнулся Бенниемин. «Скажите, а вы проверяете новые лекарства только на американцах? По-моему, да. Но вы же знаете, поскреби американца, а в других странах отказались?» Ну нет, не совсем. Франция, но, конечно, подавляющее большинство американцы. Здесь же все и начиналось. Видимо, в других странах и мораль другая. Роберт слегка повысил голос. Там ученые не играют в русскую рулетку с человеческой жизнью. именно напрягся. У Роберта даже взгляд изменился. Это жесткое? Обвинительная интонация. «Ну, что на это сказать? Никто же не хотел такого поворота». «Так трусами нас сделает раздумие, торжественно и чуть ли не с угрозой произнёс Роберт. «И так решимости природный цвет хереет под налетом мысли бледным». И начинания, взнёсшиеся мощно, Сворачивая в сторону свой ход, Теряют имя действия. Помните у Шекспира? Гамлет. Потрясающе! Как вы все это помните? У меня слоновья память, доктор. Не стану отнимать у вас время И отрывать от чтения С примирительной улыбкой, Сказал Беньямин. «Что ж», — неопределенно произнес Роберт. Бениамин помедлил. «Мне очень жаль, что так получилось, Роберт. Вам-то как раз не за что оправдываться». По-прежнему мрачный обвинительный взгляд. «Он прав», — подумал Бениамин. «У достойного человека отняли достоинство. Сначала болезнь, а теперь вот это». Душа наверняка кипит от гнева и обиды, и это можно понять. У вас есть связь с женой? Да-да, Все в порядке. И вы чувствуете себя вполне нормально? Вам виднее. Хорошего вечера, Роберт. Если захотите погулять, то нет, — прервал его Роберт. Я лучше посижу здесь, почитаю и подумаю. «Как вам угодно». Бенни вышел, закрыл за собой дверь и остановился. Он не знал, что и думать. «Удивительная личность, Роберт Маклеллан. Надо попросить Лизу достать все романы этого Пруста. Наверняка обрадуется. Ему очень захотелось домой. Еще только два, но он уже предвкушал вечер с женой». Он все чаще не мог отделаться от мысли, что он здесь тюремщик. А иной раз казалось нет. Не тюремщик. Заключенный.